«Стой! К бою!» Не успели пройти порядка пяти километров, когда поднявшиеся на очередной урез дозорные вдруг присели и подали сигнал тревоги. Бойцы тут же скинули из-за спины арбалеты и начали их взводить. Памятуя о том, насколько нужным оказалось однажды в этих местах ружье, Дмитрий предпочел вооружиться именно им. В одной из повозок, которые которой тянули собаки, имелся и карабин. Конечно, это может показаться и глупым, но он так не считал. Патронов мало, и потрачено их за столь короткий срок уже изрядно. Но огнестрел давал дополнительный шанс для того, чтобы выжить. А жизнь, она всяко дороже. Если бы существовала реальная опасность то Соловьев оставил бы карабин Ларисе, но таковой пока не было. А иметь возможность поразить противника на расстоянии в 200 метров, когда располагаешь столь незначительными силами, дорогого стоит. Сейчас он стоял с ружьем в руках, потому что не знал, с чем столкнулись дозорные. Но и выхватить карабин не составит труда. Это если люди. А если какая барха, лучше уж иметь готовым к бою двенадцатый калибр. Проверено неоднократно. Освобожденные от уброши собаки, словно отборные бойцы, выстроились в шеренгу и внимательно смотрят на дозорных. На они словно понимают, что возникшая суета началась из-за тех мужчин что сейчас присели настороженно, изучают то, что от остальных пока скрыто урезом холма. На может, и понимают, кто его знает, что там творится в их черепушках. Сказать-то они ничего не могут. Ты гляди. Да попытайся, Дмитрий, так построить свое воинство, и то, наверное, не получилось бы. А собаки стоят так... Словно по линейке выстроились. Получилось случайно, но забавно. Ага, подумать же больше не о чем. Все же бедность местного словарного запаса имеет свои преимущества. Состоящая на две трети из жестов, речь аборигенов об позволяет общаться даже без слов. такие телеграф. Тут только одна трудность. На больших расстояниях она не работает. А парни-то что там такое показывают? Мало того, поднялись во весь рост. Вот же дубина! Дмитрий схватил бинокль и направил окуляры на дозорных. Эти-то сразу сообразили, что их легко смогут рассмотреть. А он и не подумал. Ладно, что там они показывают? Женщины? Десять? А, нет, одиннадцать женщин? «Неужели? А тогда дозорный проявлять такую сдержанность?» «Ага, это грот и тынка. На пользу, видать, пошел урок. Им ведь еще четверо суток досиживать. А сиденье в подвале им явно не понравилось. Желая мотивировать их, Дмитрий заявил, что в случае, если они сумеют реабилитироваться, он снимет наказание». Вот они и стараются. Пританцовывают от нетерпения, но вперед не суются. И не суйтесь. Атар, локта, остаетесь здесь, остальные за мной. Оно вроде как и неразумно. Но с другой стороны, в повозках хватает дорогого товара. А главное, стоящего большого труда. В поход они выдвинулись при полном снаряжении, с запасом болтов, продовольствия, инструментом и всем, что может понадобиться. Мало ли, как все обернется, лучше быть готовыми ко всему. Спасенных Дмитрий предпочел оставить на заставе. Полуостров огорожен оградой, берега крутые, так что от зверья какая никакая защита, да и от нападения людей. Вполне возможно защититься. Он передал подросткам пару топоров, ножей и запас широких наконечников для стрел. Они уже умели мастерить дротики и копья металлки, а при наличии железного инструмента управятся куда быстрее. Конечно, наконечники для этих целей так себе, но все одно лучше, чем каменные. Обращаться же с этим оружием Мальчишки уже умеют. Где-то опасно оставлять их там одних. Он забрал с собой даже от Тара, хотя тот не имел ни доспехов, ни новых навыков. Но, с другой стороны, ожидать нападения пока вроде как не приходилось. В степи же могло случиться все, что угодно. Ему нужен будет каждый боец. Опять же... Посмотрит на Тара поближе и окончательно решит, чего тот стоит. Добежав до уреза, Дмитрий тут же рухнул на колено и вскинул бинокль. Ну так и есть, одиннадцать женских фигур. Расположились у ручья, протекающего по балке. Двое вроде как серьезно ранены, а за ними ухаживает третья, а остальные разберлись вокруг. Вернее, расползлись, как видно, собирать ягоды. По идее, сейчас начало лета, но кое-что найти уже можно. — Куда стоять? — Там. — Я вижу, что там. Процедил Дмитрий сквозь зубы, внимательно осматривая окрестности в бинокль. Места были им относительно знакомы. Именно здесь он когда-то проезжал на машине, отправившись в погоню за молодыми Хакота, похитившими для себя невест из его лагеря. Надо же, прошло два года, а как будто целая жизнь миновала. Здесь же они проходили совсем недавно, когда отправились на и табуна лошадей. Кстати, заметить, табуна не нашли, как видно, они не собирались менять пазвища. К тому же Дмитрию показалось, что тот несколько разросся, но сейчас как бы не до лошадей. Так, вон рощица, до нее километра два, никак не меньше. Вон три островка заросли кустарников. Там имеются и ручьи, но и они расположены как вдали друг от друга. Так это место, где расположились женщины. Вон за тем урезком балки и обратный склон, у основания которого протекает речка с каменистым дном. Остальное пространство просматривается хорошо. Вроде никого. Если есть преследователи, то укрыться им практически негде. И рощицы, и кусты слишком далеко, чтобы рассчитывать на внезапное нападение. Остается обратный скат Балки, но он еще дальше. А потом, если бы за женщинами гнались, то уже давно нагнали бы. Местным лосям не составит никакого труда пробежать в приличном темпе километров двадцать. Да еще и остаться достаточно бодрыми, чтобы накостылять кому-нибудь. Причем смогут сделать это и его парни. Это поначалу, доспехи и вся амуниция стесняли движение и вызывали неудобства своим весом, но теперь бойцы вполне себе привыкли, а вот он, пожалуй, с ними не поспорит в этом. Нет, если принять участие в каком марш-броске, даже со спецназовцами, то по выносливости он их сейчас переплюнет, и здесь никаких сомнений. Но тогда о его воинах и говорить нечего. Спецназ нервно курит в сторонке. А чего вы хотели? Здоровый образ жизни, естественный отбор. Это что-то да значит. Женщины поначалу сильно испугались. А и то. появляется около десятка обвешанных оружием мужиков, да еще и доспехи выглядящие в этом мире инородно. Никто и не додумался даже снять шлемы, так торопились к беглянкам. В том, что это женщины, избежавшие побоище, не было никаких сомнений. Пришлось спешно предпринимать меры к тому, чтобы соврать их в кучу, выкрикивая призывы остановиться и прекратить бегство. — Ага. Вот все бросили и стали слушать, что им там кричат. Тем более, что как бы беден не был язык местных, но все четыре племени имели вполне схожий словарный запас. Ситуацию разрулил тынк. я хау Громкий и пронзительный боевой клич сауни, который использовался и на охоте, заставил женщину становиться и повнимательнее присмотреться к приближающимся. Потом они медленно потянулись обратно. Ничего удивительного. Как ни странно, но здесь никто не станет использовать чужой клич Не принято это у местных. Когда я поняла, что наши мужчины проигрывают, я решила убежать. Я увела с собой детей. Так поступили многие. Сначала нас было три женщины и четыре ребенка. Потом подошли еще, потом еще. Синка и Суна были ранены и становились все слабее. Нам пришлось их нести. А потом нас догнали охотники Хокота. — И они не убили вас? — искренне удивился Дмитрий. — А зачем им нас убивать? Пришел черед удивляться, говоривший женщине лет двадцати пяти. Они убили многих женщин, когда напали на лагерь, но ведь потом с нами не было мужчин. Они забрали у нас всех детей. А как же они? Дмитрий с нескрываемым любопытством указал на двух девчушек, которым едва ли исполнилось по тринадцать. Или четырнадцать лет. Но ведь они тоже дети. Или забирали только мальчиков. Ага, вот и еще один взгляд, как на дебила. Он чего-то не понимает. Они уже уронили первую кровь. Зачем их забирать?